Глава двадцать первая. Секреты управления временем от двухсот тридцати девяти предпринимателей. Новаторы, дерзкие мечтатели, рисковые люди, бизнес-магнаты, миллионеры, добившиеся всего самостоятельно. Короче говоря, предприниматели. Пожалуй, ни одна другая из опрошенных мной групп не испытывает такого колоссального давления многочисленных надо. Контроль за разработкой новых продуктов и отслеживание продаж, обслуживание клиентов и привлечение капитала, выступления на конференциях, создание подкастов, написание книг. Как предпринимателям удаётся быть настолько продуктивными? Для предпринимателей Управление временем и высокая продуктивность — острые вопросы, поэтому они не скупились на щедрые советы. Всего я получил в ответ более чем 25 тысяч слов. К сожалению, формат этой книги не позволяет привести их все дословно. Разумеется, в таком разнообразии стилей и подходов невозможно выделить один единственный универсальный ответ на вопрос, как максимизировать свою продуктивность. Однако меня поразило то, как много предпринимателей подчёркивали важность правильного утреннего распорядка, священного утреннего ритуала. Замечу, что они говорили об этом сами, без какой-либо подсказки с моей стороны. Помимо всего прочего, предприниматели советовали заносить в календарь планировщик всё, что вы хотите сделать, наладить правильное управление своей электронной почтой, а также отмечали значимость фокусировки на приоритетах и никакой многозадачности